Глава двадцать первая. Веселый дом. Да не смущается читатель в своем чувстве благопристойности от того, что автор введет его теперь в дом отверженных и падших, который на официальном языке называется «домом терпимости». Не ради одного лишь удовольствия показать бесцельно цинические картины водил я тебя, мой читатель, по разным вертепам человеческой нищеты и порока. Удовольствия в этом, полагаю, нет немало. И не особенно приятна обязанность писателя, взявшего на себя роль путеводителя по всем этим трущобам. «Быть может, я и не взялся бы за нее, если бы не побуждала к тому некоторая надежда на долю возможной пользы, которую по-настоящему должно бы принести обществу более близкое знакомство с его собственными сокрытыми язвами и злокачественными наростами. Иначе это было бы никуда не ведущее, бесцельное искусство для искусства». Но, взявшись однажды за дело, хотелось бы показать его так, как сам воочию видел и понял, и показать в ноготе наиболее возможной. Нужды нет, что изображение это цинично. Да странно было бы, если бы кто-либо вздумал претендовать на приличное изящество такого изображения. Надо помнить одно, это гангрена нашего общества, а вид гангреновой язвы не может быть привлекателен и эстетичен. Но кто ж не согласится, что если заражен какой-либо член организма, и если нужно лечить его ради пользы общего здоровья, то прежде чем помогать и лечить, необходимо распознать род болезни, ознакомиться с самым видом и характером ее. Мы не беремся врачевать, это уже вне наших сил и средств и возможностей. Обстоятельства дали нам только возможность узнать некоторые из язв общественного организма, и единственно лишь в силу высказанных побуждений решились мы раскрыть и показать их тем, которые не видели и не ведали, или напомнить о них тем, которые хотя и видели и ведали, но равнодушно шли себе мимо. Это почти главная цель нашего романа. Иначе незачем было бы и писать его. В длинном ряде эпизодов нашего повествования проходило перед глазами читателя много лиц из известного легиона отверженных и несчастных. Тут были и вор, и мошенник, и преступник, заключенный в тюрьме, и труженик-работник, и пролетарий-нищий. Словом, длинная галерея голодных и холодных. Теперь я введу тебя, читатель, в вертеп падших. Вглядись поближе, попристальней в этих женщин. Ознакомься, насколько возможно, с условиями их существования, с их социальным положением в ряду всех остальных слоев общества. Тогда узнаешь ты, где именно коренится у нас самое ужасное — Беспощадное и растлевающее рабство, доводящее женщину до полного уничтожения личности во всех ее человеческих правах и проявлениях, до полного оскотинения, которое уже граничит почти с идиотством. Это рабство, хотя и не освящено законом, но существует из-под ночи, в темноте отданная частному произволу в руки грязных эксплуататоров живого человеческого мяса. В отношении падшей женщины самый закон становится в какое-то двусмысленное положение. Официально он не утверждает разврата, но допускает, терпит его в смысле неизбежного зла, уступая существенно необходимым требованиям огромных масс населения. Утвердить закон его не может во имя охраняемого им принципа общественной нравственности. Искоренить его точно так же не может, ибо патентованный разврат, как мы сказали, есть необходимое зло больших центров человеческой жизни и деятельности, зло самой цивилизации в ее современном положении. Плоха и некрепка семья, и потому разврат велик и силен. Когда-нибудь, со временем, оно изменится. Это ненормальность, это болезнь, и потому это должно измениться.